Маленькие шаги. Сколько можешь прямо сейчас, столько и делай, не больше. Нам надо дойти, а не показать, что ты умеешь бегать спринты один раз три года. Нам надо пусть как улитка, но проползти до конца. Можно и за три года.